Глава 16. Сияющие дали. После набега я окончательно понял, что нужно срочно и плотно браться за экономику. Война войной, но без надежного базиса все планы и хотелки могут накрыться даже не медным в силу отсутствия меди, а глиняным тазом. И самое главное, я ведь могу сдохнуть в любой момент. При нынешней медицине, вернее, при откровенно безумных методах, именуемых лечением, любая болячка или царапина легко сведут в гроб. И что тогда? Все затеи псу под хвост? Нет, есть еще Дима, но он больше насчет саблей помахать. Значит, нужно все мои затеи подкрепить эдкой партии великого князя, только экономической и избранный радой по развитию производственных сил. Чтобы не молчан варить мыло шагом, марш! А лично заинтересованные и обладающие властью люди впряглись в задачу и понимали весь грандиозный замысел 500 летки в три года. Или хотя бы в 30. Обдумывать свои дела я привык в длинных поездках. Шагает или рысит скала, тел привычный, совсем без участия мозга привстает в стременах, чуть сзади пыль от рынды, немного тревожно из-за отсутствия волка, у него плохо приживался лоскут, гноился, куда уж тут ездить. Но все равно, к троице он меня отпустил только после скандала. Пришлось первый раз в жизни повысить голос на брата, чтобы не дурил». Дорогу я уже знал наизусть, все остановки выверены, я даже специально выкупил парочку сёл у бояр, чтобы регулярные поездки совмещать с регулярными инспекциями в этих вот образцовых хозяйствах. Вот еду и думаю, думаю, во главе поставлю Машу. Хозяйственная, организованная, мало того, выучила двойную бухгалтерскую запись, на которую я натаскал ее и моего казначея Григория Ховрю и сына его Владимира. Семейка эта с выездом их деда Стефана из крымского княжества Феодора прочно прописалась в Москве на позиции наследственных казначеев. Да еще в уникальном статусе — гость, да и болярин великого князя. То есть суржский купец с правами боярина. А мне как раз надо этот статус сделать неуникальным, наставить побольше моих бояр на стезю предпринимательства. Так что ховрю, который в курсе всех моих экономических проектов, тоже включаем. Дионисия Троицкого Келлера обязательно. Он во главе селекционного дела, да и самой скупеческой семьи. Ему нему в пару совватия из Устюга Железного, да еще бы Елагу из Лучинского. А, и Никулу. Он ведь наверняка притащит кучу сведений из Царьграда. Я специально его озадачивал. Годик три-четыре поработает Рада, и засажу его писать справочник по экономике. Как там по-гречески ой «ойкономикон»? Или на русский перевести «домозакон». Не, «домострой». Книга с этим известным названием еще не написана, я справки наводил, так что есть шанс создать несколько более прогрессивное сочинение, без лишних замутов с положением женщины. Ну и второй уровень старшие исполнителей вроде Молчана или Якунки Бортника. Я его после рубки не отпустил, характер у мужика виден, натаскаю, будет всем медовым делом рулить». И пинать, чтобы не телились, а работали быстро. А то здесь все очень неторопливо происходит. Сейчас на старте каждый выигранный день обернется в будущем форы в годы. Каждый лишний золотой миллионами. Каждый спасенный человек тысячами и тысячами потомков. Эдакий расширяющийся конус. Ну и потери тоже. Чего прощелкали сегодня, считай, из кармана у будущего вынул. Навсегда. Я только тут впервые задумался, насколько мощны были предки. Практически на голом месте, с горсткой людей, начав из полной задницы, из вассального недогосударства построили колоссальную державу, постоянно отбиваясь от врагов на юге, западе и востоке. По счастью, на севере ледовитый океан, а то и там пришлось бы обороняться. «И вот теперь у меня есть шанс избежать хотя бы некоторых потерь, сделать страну чуть-чуть сильнее. Это же черт его знает, где будут проходить границы России. Или не будут. Вдруг получится это Великое княжество Литовское 2.0. Православная страна, закуклившаяся в славянском центре и не шагнувшая ни в Сибирь, ни в Причерноморье, ни на Кавказ. Нет, не может быть». «Ну вот я же понимаю, что кровь износу надо идти вниз по Волге и на Урал. Так и предки не дурнее были. Он, Юрий Дмитриевич, же самое говорил. А движение встреч солнцу, коль начнется, остановится, может, только у Великого океана. И Новгород придется аннексировать, и на юг идти. Ничем иным будущее противостояние с Крымом не разрешить. Тут кто кого, но что самое смешное... Сейчас Крым нам скорее союзником будет. Ну, некоторое время хотя бы. Потому как отделиться от большой Орды в одиночку не выйдет. А вот когда мы Орду уконтропупим, вот тогда и начнутся систематические набеги. Так что надо бы крымцев придушить, пока они чайники. Не то нам угонов в полон до сожженных городов и не перечесть. Кстати, о сожженных городах. Чуть так гарью пахнет. Я выпал из своих дум и заозирался. Спутники мои тоже вертели головами и, поднимаясь на стременах, пытались найти источник Гарри. Из-за деревьев послышался заполошный набат. "Похоже, радонеж горит", высказался наконец сотник и добавил полувопросительно, ожидая моего решения: "Надо бы поспешить. Погнали!" Я стегнул скалу плеткой, жеребец ржанул и сходу рванул наметом. И точно, чем ближе к опушке, тем резче пахло чадом. Стоило нам вынестись из леса, как стали видны злые языки огня, весело скачущие по крышам городка. На колоколенке колотил вбило звонарь сзывая окрестных на подмогу. А мы в борзе перескочили неглубокую пажу, домчали до околицы и спешились. Не тащить же коней в огонь. Скинули коноводам по воде и кафтаны с охобнями, в одних рубахах кинулись вперед, в дым и поднятую беготней жителей пылищу. «Мётлы вязать!» — проорал сотник, и пятеро его воев кинулись резать кустарник и валить мелкие деревца. «Вёдра водопойные давай!» В невеликом нашем обозе таковых было два — кожаная и холщовая. И еще двое кинулись за водой к паже. Огонь гудел, в клубах дыма бегали радонежцы с баграми, ведрами и крючьями. Меня оттерли в сторонку, чтобы не совался, а вся свита включилась в тушение пожара, сбивая огонь мокрыми метлами, таская воду из реки в горку, помогая растаскивать горящие клети. Меня удержал, приставленный ко мне молодший, а когда я попытался все-таки влезть, сказал просяще: Упаси бог, что случится, княже! Меня ж волк убьет! Тут и тут бдит, братец. Дышать трудно. Несколько из погони уже выл насквозь, и меж черных бревен бил изнутри оранжевый жар. Сотник с крюком в руках командовал молодцами, кидался в дым, следом за ним растаскивали и волокли горящие бревна остальные, успевая при этом озираться, не сбег ли князь, не сунулся ли в огонь. Буйство стихии, неслышные на фоне треска горящего дерева крики, цепочка с ведрами от берега пажи до самого верха горки, где стоял Радонеж, грозная стена огня. Время от времени из багряного ужаса выскакивал кто из жителей или моих спутников. Бегом влетал в реку и мокрый с ног до головы бросался обратно. Бог весть, сколько это продолжалось, но понемногу огонь затухал. Его загоняли в углы, окапывали и проливали, и не давали спрыгнуть с горушки вниз, туда, где стояли амбары и авины. Управились к вечеру, отстояв запасы, потеряв избы мужиков и терем властеля, кои выставил уцелевшие в глубоком подполе бочонки с квасом. «И что, княж, отстроимся!» — как один отвечали уставшие мужики, хлебая, приготовленное с женками варево, когда я обходил наспех устроенные шалаши погорельцев. Вот тоже вызов не слабее набегов, сколько всего в пожарах сгинуло. Все же деревянная, одна искра, и города нет. Москва капитально многожды горела догорела дотла, и не только после набега. Я ведь не зря грозился вешать за открытый огонь в городе. Но пока не начнется массовое строение из камня или кирпича, все так и будет, пепелище, погорельцы, шалаши. Пожарные щиты, что ли, вводить, багры до да хотя бы, но это опять утыкается в вопрос. «От которого я скоро выйти буду, где взять железо и побольше, побольше!» «И что, мужики пока покамест, так поживут, к зиме землянок нароем!» Успокаивал меня тем временем и волостель. «Так вон и у тебя лес заготовлен, чего ж клети не поставить?» Удивился я, указав на лежавшие поодаль холысты, не затронутые пожаром. «То на твои, государь, хлевая и амбары припасено!» «Перебьемся. Строй для людишек. И вот что. Поставь сразу кирпичный заводец. Глина у тебя по берегам есть. Зачем?» — удивился уже властель. «Печи класть с трубами по-белому. От огня бережение больше. следующего человека я тебе пришлю, пока глины накопайте». «Так не управимся. Столько дел уже А еще жать». Соцкий под моим взглядом уверенно кивнул. «Поможем не впервой!» Утром, когда мы добрались до Троицы, там уже знали о пожаре в Радонеже, и крепкий запах Гарри, исходивший от наших одежд, никого не удивил. Дионисий Келлер часа два таскал нас с приехавшими ранее ховринскими поделянкам. Делился успехами и отдельно похвастался, что начал отбирать более крупных кур. А еще мысль отбирать не сушек, у коих яйца крупнее. Смотри, отчий, от каких петухов, бо всегда от двух родителей зависит. Яйца тутшные смешные, мелкие, не как перепелиные, но не сильно-то и больше, никакого сравнения с моим временем. Мне, чтобы наесться с утра, хватало на омлет четырех яиц, а здешних уходит восемь. Кстати, омлет, вернее, яичную болтушку на молоке, я научил стрепух готовить, не дожидаясь прихода столь важного знания с запада. что там уметь-то? Взбил яйца с молоком, сыпанул муки и вперед на сковородку. Самое сложное, кстати, оказалось добыть нужную сковородку. Тяжело тут с чугуниной, да еще с толстым дном. Спецзаказ, в общем. Ничего, Дима вроде бы нашел чеха, сведущего в металлургии. Начнет устьюк свиной железа до да уклад гнать в промышленных количествах. Дионисий выведет породу несушек. Вот так доживули. После того, как Кейлори умелся по своим монастырским делам, мы засели в горнице княжеского терема, выстроенного для меня в прошлом лете, при распахнутых по теплу окошках, за столом с кувшинами разного кваса. Лепо вельми лепо! — покрутил в руках склянку Григория Ховря. Почтенный старец с заметным и по сей день греческим акцентом. Молодой да старый, со здоровенными рамейскими шнобелями, глаза черные, а вот мастью разные. У Григория кожа смуглее, а волос белее. И что забавно, так и в одежде. Опышень темно-синий, а вот пуговицы серебряные, супротив светло-зеленого с костяными запонами у Владимира. Но обшлага у обоих шиты жемчугом одинаково. Не иначе одна мастерица делала по тому же образцу. Выехал Григорий еще с отцом уже лет 40 тому назад из крымского княжества Феодора, которое внезапно существует до сих пор. Писались ховрины потомками этих самых князей и чуть ли не византийских императоров из династии Камняных. Хотя это вряд ли, скорее всего, приврали при натурализации. Но люди весьма сведущие в бизнесе и финансах. Оттого и Стефан Ховряк казначействовал, и Григорий Стефанович после его смерти пост унаследовал, и Владимир Григорьевич растет на смену в то же место. Двойную запись они у меня мигом просекли и немедленно внедрили. им проще, обученный персонал мало мало имеется. А стекло на пробу потихоньку начали дуть тут же, в троице. Как Дим скинул технологию, так и наладилось. И не вельми лепо, а кривенько и косенько. Но зато свое, а не за бешеные деньги покупное. Лепо же будет, когда опыта наберутся. — Кривовато, — в тон моим мыслям посетовал Владимир, приняв бутыль. — Фрягом до догонзейцам и продать. «Верно, до немцев мы пока не доросли», — согласился я. «Зато можем стеклянные бусы и безделушки выделывать». «А зачем немцам бусы?» — синхронно уставилось на меня семейство Ховриных. «Им пушнину подавай, сало да деготь с пенькой». «Так усырояться в бусы на пушнину и менять». Метода известная, опробована европейцами в пока мест неоткрытой Америки. Причем она не требует завоевания, а наоборот, крепко привязывает экономически. Мы же не протестанты, чтобы попутно индейцев сгонять с земли и вообще уничтожать. У нас все инородцы, мирные и немирные, до 21 века в сохранности дожили. Тот же академик на приеме в Кремле рассказывал, что ясачных, то есть таких, кто платил ясак, невеликий налог пушниной, Злобное и в край тоталитарное русское царство берегло, холило или лелеяло, потому как источник экспортного товара повышенного спроса. Случалось, воеводы и народцев и примучивали, но это шло именно что вразрез с установками сверху. Конечно, в условиях индустриализации и урбанизации малым народам выживать непросто. Ну так это и неосознанная колонизаторская политика, а общемировой процесс. Нивелируются малые нации, никуда не деться. Так что пока мест поторгуем, а как возьмем эти земли под руку, точно так же установим небольшой ясак. А это что? Владимир вытащил из ящичка коричневый брусок. Дегтем пахнет. Григорий последовал его примеру и поднес к носу светло-зеленоватый. «А этот мятый. Так что это?» «Мыло. С разными добавками. Вот зеленое, хвойное, красноватое, с шиповником. Но все с конопляным маслом». Мыльное производство скакнуло вперед после того, как вместо оливкового мы решили попробовать растительное. Падло Колумб Америку еще не открыл, и потому с подсолнечником у нас некоторые напряги. А самое распространенное ныне на Руси масло — конопляное. Ну и подключили к проекту травника, он насоветовал нам кучу душистых листиков-цветочков, но половину рекомендаций потом отозвал, сообразив, что от них может зудеть или сохнуть кожа. «Не прогоркнет», — деловито подгреб к себе все образцы Ховрин-младший, и принялся их перебирать, щупать и нюхать. «Пока не прогоркла, сварена полгода назад. А цена?» В Царьграде бочку жидкого мыла за гривенку серебра продают. Гораздо меньше. Путь твердого обходится восьмушку гривенки. Это оно аж пушнины выгодней. Чему выгодней, — вопросил у отца Владимир, — тому, что объему меньше возить. Взгляды на средневековую логистику у старшего и младшего Ховрина несколько отличались. И они заспорили, не обращая внимания на мое присутствие, и даже в запале временами переходили на греческий. Я понимал с 5 на 10 Язык-то я учил, только классический койни, а не крымский диалект. Да и в торговых терминах и мерах пока не очень ориентируюсь. Надо бы латынь выучить, но уж больно косо тут на такие занятия смотрят». Так что дождусь возвращения Никулы и будем придумывать, как сию беду избыть. — А так уж, гости мои дорогие, у нас будет много воску, — порадовал я купцов еще одним товаром для экспорта. — Только не сейчас, а литов так через пять. Примерно за это время Якунка сотоварища устроит десяток-другой пасек. Да и по разойдется технология, позволяющая сохранять пчелиные семьи. А больше пчел, больше меду и воска. «Воск — это добро, но лучше бы свеч продавать», — немедля развил идею опытный Григорий. «Эргостерию великую в годном месте поставить». «Ага, это значит мастерскую или даже мануфактуру». Логично, продукт передела стоит всегда дороже, нежели сырье. Чисто Адам Смит, чьи воззрения мы в Финеке проходили. Прав, Ховрин, надо ставить промышленное производство. Не железом же одним в устюге заниматься. Мыльной, свечной, пушечный дворы, ткачей вот в кучу собрать, устроить им хомовный двор. Концентрация производства, переход к разделению труда — все по учебникам. И торговлю тоже концентрировать, покупать много, тем сбивать цену, продавать тоже много, давить рынок, устанавливать монополию. Вбросил я Ховрином давно задуманное о купеческой компании. Раньше-то они, небось, нашли бы десяток тысяч отговорок, внутренне посмеиваясь над молоденьким княжечем, ничего не понимающим в торговых делах. Но после того, как я обучил их двойной бухгалтерской записи, прониклись и зауважали. Так что идею не отторгли, а принялись крутить, вертеть и обмысливать. Афанасьевых до да Петровых из гостей государевых взять, Антоновых еще принялись они перечислять известных московских купцов. Все больше суржского до суконного рядов. тверских их возьмите, Бибиков Данил там толковый», — подкинул я кандидатуру. А вот это вызвало даже некую оторопь. Как-то дать ножиц человеку из другого княжества. Пришлось объяснять и убеждать, что рано или поздно все русские земли сольются воедино. «Тверь бы добро прибрать!» Григорий уже уплывал по волнам далеких стратегических замыслов. Только как, они ж к Литве откачнуть могут. Так Дмитрию князю шемяке помочь. В Литве долгонько не до Твери будет. А коли он в Смоленске да Полоцке встанет накрепко, то Твери и деваться некуда. А тогда уж и Новгород прибрать? Радостно воскликнул Владимир. А Новгород прибирал к ней выросло поддел его старший. «Да куда они денутся, коли все низовские земли под московской рукой будут?» Григорий пошевелил седыми бровями, оценил открывшиеся блистательные перспективы и тоже не удержался от фантазий. «Так-то да, лишнего посредника убрать, да под себя двину и печору взять. Взяло прельстительно!» Торговля с ганзой да серебро закамское наше будут. Мечтать так мечтать. И тогда окупной силой пробиваться вниз по Волге. Негромко, чтоб, не дай бог, никто за дверью не услышал, добавил я. От грандиозности задачи бояре гости аж шарахнулись и переглянулись испуганно. Не сбрендивали великий князь, хоть же всю Орду воевать. — Да как же... — наконец выдавил из себя Григорий. — В степи замятня, вот и посадить для начала в Казани хана с нашей руки. — Далеко мыслишь, княже, уважительно протянул старик. — А близко мыслить — это в земле ковыряться, князю невместно. — Да только Хаджи Тархан под Ордой так и останется, и до него руки дойдут. Не у нас, так у детей или внуков. — «Мне кажется, я некий мозговой ступор уховренных пробил». Во всяком случае, дальше они обсуждали создание купеческого братства, не пугаясь собственных идей. И даже сумели вычленить главную на сегодня проблему волжской торговли. «Грабят!» «Вульгарно, но бегают и грабят корованы!» Причем занимаются этим и официальные лица, и незаконные бандформирования — так что я предложил Ховриным деньги вообще не возить, а перейти на бартер. В Персию товар, из Персии товар. Ну, какого речного разбойника заинтересует ямчуга? А нам она нужна кровь из носу, порох же. В конце концов, тех же татар можно и к делу пристроить. Он, Иван Чешок, боярин Галицкий, упомнил, что в Жигулевских горах самородной серы есть. «Вот пусть добывают и продают. Чем больше их будет завязано на торговлю с Москвой, тем быстрее и проще приберем под себя. Ну и опорный пункт надо поближе к Казани создать. Крепость посолиднее, пушек побольше. Добрым словом и огнестрелом, так сказать. Так где на все людишек взять? И в аргастериях работать, и с караванами ходить, и от лиходеев их боронить? Весьма кстати, вернулся Дионисий, и я показал на главного агронома княжества. «Так вот же, чем больше родит рожь, тем больше народишку прокормить можно. Для того этим и занимаюсь. Вы бы у себя в отчинах тоже зерно отбирали по размеру. Отче Дионисий научит, а за вами вслед, и другие потянутся». Практически теорию Адама Смита на пальцах изложил. «Хлеб — люди, товар» а уж затем товар – деньги товар. Ховрины в ответку поведали мне о княжестве Феодора и их его недавней историей. В Крыму пока держалось троевластие вдоль южного побережья и у Керчи, не знаю, есть она сейчас или нет, Григорий называл тамошний город Боспоро, лежали владения генуэзцев. Этих хушлых ребят слабеющие византийские императоры пустили поторговать как противовес наглым венецианцам. Но хрен ни разу не слаще редьки. Генуэзцы практически вышибли греков из средиземноморской торговли и понастроили колонии, занимаясь всем вплоть до работорговли. Их главный крымский город Кафа как раз славился самым большим рынком невольников. Второй по значению — Сурж, через который торговали русские купцы. Степной Крым нераздельно принадлежал Орде, но вскоре, как я помнил, должен превратиться в Крымское ханство. Шишку там держал глава рода Ширин Тигенбей, побратим покойного дядьки Юрия Дмитриевича. А вот между Степным и Прибрежным Крымом в горах то самое православное княжество Феодора и Зажата. И последние годы оно воюет с генуэзцами, наложившими лапы на все удобные порты. Сперва Архонт, то бишь князь Алексий, подбил жителей города Чембала, по рассказам Ховриных. Стоял он у Большой бухты, наверное, где потом вырос Севастополь. На мятеж и забрал крепость с портом. Генуэзцы отбили обратно, но тут в дело вмешались татары, во главе с хаджи Гераем, и вздрючили фрягов. И это как бы не родоначальник династии крымских ханов, суть по имени. Так что сколько продержится еще Феодора, бог весть. Что-то я никаких княжеств времен Очаковских и покорения Крыма не упомню, а побережьем завладеет Османская империя. Надо полагать, после падения Константинополя, когда у турок освободятся силы для других театров. Пришла пора повечерить, и нам на стол водрузили щаный горшок с на осетрине с капустой, репой и мучной заправкой. А Владимир выдал результаты расчетов. «А такое братство у гостей! Кефалю...» Он запнулся, но тут же поправился. Обилие не хватит, бо над сразу многое покупать. На такое дело дам из казны из выхода. Подвел я финансовую базу. «В рост давать не благо, буркнул Григорий. Не в рост, а как долю в братстве, и возможно и проторе на себя возьму, казначей ухмыльнулся в бороду. Ты княж не обессудь, как дитя говоришь. Мы, купцы да гости, народ хитрый, коль где лазейку увидим, непременно пролезем. Не вернут, перевел отцовский политес младший Ховрин. Им будет стыдно, когда предстанут перед Господом, полез я за своей резной ложкой. Ховрины засмеялись. Так это когда еще будет, а денежки-то вот тайни. Когда, когда, оскалился я. Вот коли выговоренный срок не вернут, на следующий день и предстанут. Григорий ощами поперхнулся. Да, мил человек, даже старые анекдоты должны работать на великую цель.